Когда он кончил свое признание, которое начал бессвязно, дрожащим и прерывающимся голосом, а под конец стал излагать изящным, колоритным языком, Крис, внимательно наблюдавший за ним, немного помолчал и потом хладнокровно заметил. «Однако ты плут, каких мало!» «Ты ценишь меня выше, чем я заслуживаю, благородный Крис!» «И... Нет, нет...» «Ты стоишь более, чем показываешь. Несмотря на твою овечью наружность и зайчью душонку, ты обладаешь тончайшим умом и образцовую хитростью». «Но что же я вам сделал дурного? Ведь я только исполнял приказания моего господина». Мне кажется, что в награду за мое чистосердечие вы могли бы оставить мне жизнь и отпустить меня, так как я готов поклясться вам, всеми богами Олимпа и Ада, что не вер. Никто в мире не услышит от меня ни слова о том, что я узнал здесь и что между нами произошло. — Не спеши, добрый Сильвий. — Об этом мы еще поговорим, — иронически ответил Крис. Он вызвал человек восемь гладиаторов и сказал им... «Нам надо ненадолго уйти». Потом, обратившись к остальным, прибавил «стерегите этого человека, но не делайте ему никакого зла». Он прошел во главе сопровождавшей его партии через смежную комнату и вышел из таверны. «Что нам делать с этим негодяем?» — спросил Крис товарищей, выйдя с ними на улицу. «Что тут спрашивать?» — ответил Бризавир. «Конечно, надо убить его, как бешеную собаку». «Отпустить его значило бы то же, что донести на самих себя», — заметил другой. «А упрятать его куда-нибудь и держать в заточении было бы небезопасно», — добавил третий. «И где нам его держать?» «Стало быть, смерть?» — спросил Крис, обводя всех глазами. «Теперь ночь. Улица пустынна. Отведем его на вершину горы, на другой конец этой улицы. Мор су авито ностра. — изрек Брезавир, безбожно коверкая латинское произношение. «Да, это необходимо», — сказал Крис, делая шаг обратно к таверне. «Кто же убьет его?» — спросил он, останавливаясь. В первую минуту никто не отвечал, потом один заметил. «Убить безоружного и беззащитного?» «Если бы, по крайней мере, у него был меч, — отозвался другой». «Если бы он мог и хотел защищаться, то я взялся бы за это дело», — сказал Бризавир. «Но зарезать безоружного», — добавил сомнит Таркват. «Вы, храбрые и благородные люди, достойные свободы», — с волнением заметил Крис. «Согласитесь, однако, что для нашего общего спасения кто-нибудь из вас должен победить свое отвращение и исполнить над этим человеком приговор». который изрекает моими устами судилище Союза Угнетенных. Все промолчали и только склонили голову в знак покорности. «При том же, — прибавил Крис, — разве он выступил против нас с равным оружием и в открытом бою? Нет, он собирался предать нас, если бы мы не открыли его засады, то завтра нас всех повлекли бы в мамертинскую тюрьму». а через два дня распяли бы на кресте на Сессарийском поле. — Правда? Правда? — пробормотало несколько голосов. — Итак, именем судилища Союза Угнетенных повелеваю Брезавиру и Тарквата умертвить этого человека. Двое названных гладиаторов наклонили головы, и все, предшествуемые Крисом, вернулись в таверну. Когда они вошли во вторую комнату, Сильвий Кордений, которому минуты казались веками, пока он ждал решения своей участи, устремил на них глаза, полные страха и тоски. И по внезапной бледности, покрывшей его лицо, видно было, что несчастный не прочел на этих лицах ничего доброго для себя. «Ну что же, прощаете вы меня?» — спросил он жалобным голосом. «Оставите вы мне жизнь. Умоляю вас на коленях ради ваших отцов и матерей, ради всех, кто вам дорог. Пощадите меня. Умоляю». «Спроси сначала, есть ли у нас отцы и матери?» — глухо ответил Бризавир, лицо которого сделалось мрачным и грозным. «Разве нам оставлено что-нибудь дорогое в жизни?» — прибавил другой гладиатор, глаза которого засверкали злобой и местью. «Вставай, негодяй!» — крикнул Тарквата. «Тише!» — приказал Крис и, обращаясь к Сирию, прибавил. «Иди с нами. В конце переулка мы составим совет и решим твою судьбу». Он знаком приказал товарищам вести под руки осужденного, которому подал искру надежды для того, чтобы он не поднял крика и не привлек внимания соседей. Все вышли, предшествуемые Крисом, позади которого гладиаторы влекли под руки вольноотпущенника. Он был ни жив, ни мертв и предоставлял делать с собой, что хотят. Один из гладиаторов остался в таверне, чтобы расплатиться с лутацией, которая даже не заметила в толпе своего хлеботорговца. Остальные, выйдя из таверны, повернули направо и пошли узкой извилистой тропой, которая тянулась вдоль городской стены и выходила в поле. Выйдя в поле, толпа остановилась, и тут сильви Кордений снова упал на колени со слезами, умоляя о пощаде. — Хочешь ли ты, трус, сразиться равным оружием с одним из нас? — спросил Брезавир, ползающего на коленях вольноотпущенника. — Пощады! Пощады! Ради моих детей! — У нас нет детей! — крикнул один из гладиаторов. — И нам не суждено иметь их! — прорычал другой. — Да неужели ты умеешь только прятаться и шпионить? — с негодованием спросил Бризавир. — Неужели ты не способен честно сражаться? — О, не убивайте меня! Оставьте мне жизнь! — Ступай же в ад, презренный! — крикнул Бризавир, вонзая свой короткий меч в грудь вольноотпущенника. — И возьми с собою всех низких и бесчестных рабов! — добавил сомнит Тарквата, нанося упавшему еще два удара. После этого гладиаторы несколько минут молча стояли вокруг умирающего и в мрачном раздумье глядели на его предсмертные конвульсии. Сильвий Кордений скоро испустил дух.